Еще раз Шемяка бежал в Новгород, в следующем году его отравили по приказу Москвы. Когда Василий II узнал о его смерти, он изъявил нескромную радость, как комментирует Карамзин. Испугавшись, что ему уготована та же судьба, бывший соратник Шемяки, князь Иван Можайский, бежал в Литву, 1454 год. Его удел, как и удел Шемяки, отошел к Москве. Возбудив свой аппетит этими приобретениями, Василий Тный теперь ждал предлога, чтобы захватить также серпухов и Боровск. Эти города составляли удел его шурина Василия. В июле 1456 года тот был схвачен и заключен в вугллискую тюрьму.го обвинили в измене, Но никаких особых доказательств вины никогда не было предъявлено. Он умер в тюрьме в 1483 году. Поддержка, оказанная Шемяке Новгородом и Вяткой, вызвала ярость москвичей, и отношения между Василием II и двумя свободными городами обострились. В 1456 году Василий Темный объявил поход на Новгород. Московские войска под командованием князя Ивана Стригия-Боленского и Фёдора Басенка штурмом, встретив лишь слабое сопротивление, взяли богатый город Старая Русса. Затем они разбили новгородскую армию, посланную для освобождения Руссы. Новгород запросил мира, который был предоставлен за 8500 рублей отступного. Что еще хуже, Новгород был вынужден согласиться на суровые ограничения своих свобод. Два года спустя Василий II послал подразделение войск против Вятки, но этот поход провалился. Во время другой кампании против Вятской земли в 1460 году москвичи захватили два города и заставили жителей присягнуть великому князю. Возвращаясь к татарским делам, напомню, что после убийства хана Улук-Махмеда его сыном Махмудеком, несколько татарских князей, военачальников Орды Улук-Махмеда перешли к хану Саид-Ахмаду, который контролировал Крым и степи на востока Днепра. Московское правительство тоже признало Саид-Ахмада и сразу выплатило ему текущую часть дани. Эта акция вызвала гнев Махмудека, который считал, что именно ему полагается получать дань с Руси после смерти отца. В ноябре 1447 года он послал на Москву сильную армию, но ее отбили. Вскоре отношения между Москвой и Саид-Ахмадом тоже обострились. Как мы видели, Саид-Ахмад в это время поддерживал Михаила, в его притязаниях на литовский трон против Казимира IV. Казимир IV отплатил той же монетой, поддержав соперничающего джучитского князя Хаджи-Гирея. Он жил в Литве с 1428 года. В 1449 году Хаджи-Гирей захватил Крым и твердо закрепился там, основав Гирейскую династию, которая правила до конца XVIII века. Из-за сближения в этом году Литвы с Москвой московское правительство теперь чувствовало, что может позволить себе более независимые отношения к Саид Ахмаду. Выплаты дани, очевидно, были прекращены. Во всяком случае, Саид Ахмад нашел необходимым послать на Москву подразделения своих мобильных войск. Эти силы дошли до берегов реки Пахра, примерно 30 километров на юго-запад от Москвы, опустошая страну на своем пути и захватывая пленников. В их числе была и княгиня оболенская, жена Василия оболенского. Однако царевич Касим со своим войском, базировавшимся в это время в Звенигороде, быстро разбил захватчиков освободил пленников и вернул награбленное 1449 год В следующем году до Москвы дошли известия, что другая татарская армия под предводительством князя Милим Берди